Острова. Кроме материков, суша представлена еще островами и архипелагами. Архипелагом называют группу островов, расположенных относительно недалеко друг от друга и, как правило, имеющих одно происхождение материковое, вулканическое или коралловое, а также похожее геологическое строение. К архипелагам относятся, например, Северная Земля, архипелаг Бисмарка. Земля Франция Иосифа. Самый большой остров в мире — Гренландия, в России — Сахалин. Говоря о литосфере и о строении Земли в целом, нельзя не упомянуть еще одно понятие — магнитное поле Земли. Все без сомнения видели компас, чья стрелка, если он, конечно, не испорчен, всегда указывает одним концом на север, а другим — на юг. В Древнем Китае ориентироваться с помощью магнитного камня умели очень давно, еще за 400 лет до нашей эры. В европейских же странах магнитные свойства стали использовать лишь спустя тысячелетия. Древние китайские ученые считали, что стрелку компаса притягивает полярная звезда, ярко сияющая в небе. Первые догадки об истинном положении вещей высказал в 1269 году французский ученый Пьер де Мерикур, известный также как Перегрим. Он считал, что стрелка указывает не на полярную звезду, а на полюс, и, следовательно, полюсы магнитных камней получают силу от полюсов мира. Придя к заключению, что Земля имеет собственную магнитную силу, Ученый написал на эту тему трактат и сделал две модели компасов, снабженных шкалой и специальной линейкой для измерения азимутов светил. Но, к сожалению, как это бывало уже не раз, никто не заинтересовался его трудами, и они были опубликованы лишь спустя 300 лет. Многие столетия люди узнавали все новые и новые данные относительно того, что сейчас называют магнитным полем Земли. Земля обладает собственным магнитным полем, и ее даже называют гигантским магнитом. Полюса этого магнита примерно совпадают с географическими северным и южным полюсами, хотя и не совсем. Разница между осью вращения Земли и магнитной осью составляет половиной градусов. К тому же магнитные полюса не являются постоянными. Они все время дрейфуют, отклоняясь то в одну сторону, то в другую. Обычно годовое смещение полюсов не превышает 20 километров. От обоих магнитных полюсов друг к другу тянутся силовые линии, словно сеткой, накрывающие Землю, и образовывающие ее магнитное поле. Его еще называют электромагнитным, потому что понятие магнетизма определенным образом связано с электричеством, но это вы будете изучать на уроках физики. Магнитные линии Земли не прямые. Они, как и полюса, колеблются, отклоняются, от казалось бы прямого пути, создавая причудливую картину магнитных отклонений. Причиной таких отклонений отчасти является неоднородная структура земной коры, по-разному проводящие волны, а отчасти непостоянность самого поля. Обыкновенно колебания магнитного поля происходят медленно, но время от времени происходят так называемые возмущения, резкие и спонтанные. Они называются магнитные бури. и, как правило, тесно связаны с процессами солнечной активности. Во многом именно благодаря магнитному полю на Земле могла зародиться жизнь. По сей день магнитное поле защищает все живые организмы, препятствуя попаданию на их поверхность космических лучей, отклоняя солнечный ветер. Поток частиц высоких энергий электроны, протоны, ионы, водорода и гелия и космический ветер, поток атомных ядер-элементов, излучаемых звездами. Перехваченные магнитным полем потоки частиц образовали вокруг Земли два радиационных пояса, протонный, расположенный на высоте 400 км над Землей, и электронный, на высоте 20 тысяч. Но почему происходят постоянные изменения полюсов и поля в целом? Поскольку источник магнетизма расположен в центре Земли, то если взять во внимание постоянное вращение планеты, становится понятен и непостоянный характер поведения магнитного поля. Если ядро Земли жидкое, а в центре его находится более уплотненное ядрышко, то очевидно, что за счет разницы в плотности скорость вращения их должна различаться. Так, если вращать сырое куриное яйцо, скорости динамика вращения более жидкого белка и более густого желтка будут различны. Очевидно, в этой разнице и таится причина магнитных колебаний, по крайней мере, одна причина. Пока без ответов остается много вопросов. Считается, что на протяжении существования Земли магнитные полюса не только весьма далеко отклонялись от нынешнего состояния, но и менялись местами, то есть мгновенно меняли полярности. Существует, например, теория, согласно которой в момент смены полюсов снимался защитный экран планеты, и все живое получало повышенный заряд радиоактивности, что в свою очередь приводило к мутациям организмов, резкому изменению наследственных признаков, обуславливая очередной поворот эволюции, развития. Надо сказать, что за всю историю человечества Земля не раз преподносила сюрпризы и, считавшиеся изученным, внезапно представала в совершенно новом свете. Хотя нельзя с уверенностью утверждать, что магнитное поле полностью изучено, зато можно не сомневаться, что в этой области будет сделано еще немало гипотез и открытий. А пока само наличие магнитного поля позволяет делать открытия, с его помощью возможно определять геологический возраст горных пород, находить их месторождение, Изучать строение Земли.